Два перевода Владимира Набокова Журнал «Иностранная литература», 1987 год, номер пятый. Декабрьская ночь из Мюссе Однажды в детстве, после школы, Я в нашей зале невеселой один читал на склоне дня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 По вереску в Дубраве где-то однажды брел я наугад. Прошел и сел в тени древесный, весь в черном юноше безвестный, похожий на меня как брат. Я у него спросил дорогу. Держал он лютню и немного шиповников пучок связал. С очаровательным приветом, слегка оборотясь, букетом на ближний холм он показал. В одни слепой сердечной жажды Я у огня рыдал однажды Измену первую кляня. Поближе к трепетному свету Сел кто-то в черный, одетый, Как брат, похожий на меня. Дышал он сумрачной тоскою, Он твердь указывал рукою, В другой руке блестел кинжал. Он знал мои глухие думы, Но испустил лишь вздох угрюмый и как видение пропал. Во дни, когда гуляка вольный, подняв бокал под гул застольный, любому тосту был я рад, одетый в черное нежданно сел рядом собутыльник, странный, похожий на меня, как брат. Он плащ стряхнул, на тощем теле лохмотья пурпуры висели, и был он в миртовом венке, символ бесплодия. Он склонился, мы чокнулись, бокал разбился в моей трепещущей руке. А год спустя, порой ночною, Лежал недвижно предо мною, Отец мой вечностью объят, У ложа смертного покорна Сел сирота в одежде черной, похожей на меня, как брат. Глядел он влажными очами,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 когда же, не стерпев страдания, задумав дальние скитания, чтоб смерть найти или вновь рассвесть, я вышел из родного края, нетерпеливо настигая надежды призрачную весть. На склонах Пизы, в Апенинах, на Рейне, в Кёльне в долинах пологих Ниццы и тиши дворцов Флоренции священной, в шале стареющих смиренно в альпийской горестной глуши И в Генуе, в садах лимонных, в ВВ, меж яблоней зеленых, и в Атлантическом порту, и в Лида на траве могильной, где Адриатика бессильно лобзает хладную плиту, повсюду, где среди простора оставил сердце я и взоры, терзаясь раной роковой. Повсюду, где хандра, хромая, на посмеяние выставляя, меня тащила за собой. Повсюду, где тоской суровой, тоскуя по отчизне новой, я шел за тенью снов моих. Повсюду, где, пожив так мало, я видел все, что сердце знало, всю ту же ложь личин людских. Повсюду, где в пустыне пыльной, я, словно женщина, бессильно рыдал, закрывшись рукавом.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 Откройся мне, ты, знающий, все дали, все калии моих дорог. Так скорбен ты, что я могу едва ли в тебе признать мой злобный рог. В твоей улыбке кротости так много, так сердобольно слезы льешь. Когда ты здесь любовно чую Бога, твоей тоске близка моя тревога, на образ дружбы ты похож.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 Сегодня вновь явился ты ко сроку. Лилась ночная темнота, Крылом в окно бил ветер одиноко. Моя печаль была пуста, Но там остался отпечаток томный Еще лабзанье жар тая. И думал я о страсти вероломной, И медленно, подобно ткани темной, Рвалась на части жизнь моя. Собрал я письма,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 Я завернул остатки счастья эти в обрывок бурого сукна. Среди недолговечного на свете, пожалуй, прядь волос вечна. Как бы в подводный сумрак погруженный, я глубь забвения пытал, мой лод терялся в этой тьме бездонной, я над моей любовью погребенной, над бледным счастьем рыдал.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 Прикоснуться к тебе не дано мне, о, мой друг, одиночество я. Сирин